Они посидели в библиотеке в притененном свете ламп под зелеными абажурами, потом вышли, уселись верхом на каменного льва и долго сидели, хмурясь и болтая ногами. Старик Мрак только и делает, что кричит на нее, дагрозится убить. Как же ее убить, дуг? Она же никогда и не была живая. Он то с нею обращается так, будто она живая, или когда-то была живая. Орет на нее, вот ей и надоело. Или, может, не совсем надоело, а просто она подаёт нам тайный знак, что её жизнь в опасности. Может, тут невидимые чернила или лимонный сок. Наверняка тут что-то написано, только она не хотела, чтобы мистер Мрак увидел. Вдруг бы он вздумал посмотреть, пока мы ещё не ушли. Постой-ка. У меня есть спички. С чего бы это она стала нам писать? Дук, держи карту. Ну-ка. Дуглас чиркнул спичкой и быстро провел ею под карты. Ой, не жги мне пальцы, Дуг, на них-то ничего не написано. Вот видишь, с торжеством закричал Дуглас, и в самом деле на белом квадратике пропустили тонкие, чуть заметные линии, как будто невероятно перепутанные письмена. Слово два, три. Она горит! взывал Том и уронил карту. Ну ступи ногой. Но пока они вскочили и начали топтать каменную спину старого льва. Карта успела превратиться в горстку пепла. Дуг. Теперь мы никогда не узнаем, что там было. Дуглас задумчиво глядел на свою ладонь, на тёплые чёрные хлопья. Нет, я видел. Я помню все слова. Пепел с еле слышным шелестом разлетелся с его руки. Помнишь, мы весной видели в кино комедию пробыстроногого Чарли. Там танул француз и всё время кричал одно слово по-французски, а Чарли никак не мог его понять. Секуру, секур. секур Спасите на помощь по-французски. А потом кто-то сказал Чарли: "Что это значит?" И он прыгнул в воду и спас француза. Но вот я своими глазами видел на карте это слово секух. Зачем же ей писать по-французски, чтобы мистер Мрак не понял, дурень. Дук. Это был просто водяной знак. Он только стал виднее, когда карта нагрелась. Тут Том увидел лицо Дугласа и запнулся. Ладно, не злись. Там было что-то вроде Сику, верно? Но ведь были и другие слова. Там ещё стояла мадам Таро. В том я всё понял. Когда-то, очень давно, и правда, жила такая мадам Таро. Она была гадалка-предсказательница. Я один раз видел её портрет в энциклопедии. К ней со всей Европы съезжались люди, и она предсказывала им судьбу. То? Ну неужели ты ещё ничего не понял? Ты думай, думай хорошенько.